Прошёл мимо него и говорил «нет, нет, трижды нет». Ты предостерегал от его заблуждения, ты первый предостерегал от сострадания, не всех и не каждого, но себя и подобных тебе. Ты стыдишься стыда великих, и поистине, когда ты говоришь «от сострадания приближается тяжелая туча, берегитесь, люди!» Когда ты учишь «все созидающие тверды»,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 По-моему, он великий любящий и великий презирающий. Никого еще не встречал я, кто бы глубже презирал себя, а это и есть высота. Горе быть может, это был высший человек, чей крик я слышал. Я люблю великих презирающих, но человек есть нечто, что должно превзойти». Добровольный нищий. Когда Заратустра покинул самого безобразного человека,